Глава 55. Символ галимой невезучести Таня с некоторым даже ужасом представила, что же мог такого натворить Терентий. Шушаночка, он что, приставал к бассейне? Нуруш потерла лапкой нос и фыркнула. Как бы тебе сказать? Он у нас сегодня яркая иллюстрация к поговорке о планах. «А еще символ галимой невезучести!» заявила басина, появившаяся из Таниной кухни. Она выглядела чудесно. На пушистой шорстке не было малейшего следа от посторонних вмешательств, из чего можно было сделать вывод, что Терентий-то ее и когтем не тронул. Таня недоумевающе перевела взгляд с кошки на Нуруш. «Дамы, так что случилось-то? И где сам Терентий?» — Сидит у тебя под кроватью, утверждает, что пока у него шерсть не отрастет, он никуда не выйдет, — ответила Шушана, изо всех сил стараясь не рассмеяться. — Пойдем, я все расскажу, — она махнула лапой в сторону Таниной кухни. — Сейчас только звукоизоляцию поставлю, чтобы кот не слышал, — тихонько предупредила она, вызвав переглядывание приехавших. На кухне разместились с комфортом. Таня на диванчике, Иван на привычном уже стуле, Вран рядом с сестрой, басина на коленях у Тани, потому что соскучилась, а Шушана на столе у Таниной кружки. «Наш кот, оказывается, сегодня решил устроить романтическое свидание!» Шушана наконец-то не выдержала и рассмеялась. «Он разведал у своего приятеля-противника Эдика с которым всю раннюю весну дрался на соседней крыше, что оттуда открывается чудесный вид на сквер за углом. И воспользовавшись тем, что Эдика хозяева забрали на дачу на все выходные, решил меня туда пригласить, — подхватила басина. У кошки дрожали усы. Она явно веселилась, хоть и пыталась это скрыть. «Этот чудак даже котовник у Тишинора выпросил для атмосферы», — дополнила Шушана. «Да, он припас очень трогательный пучок котовника», — подтвердила Бася, которая не выдержала и потёрла лапой морду, чтобы хоть так скрыть эмоции, который спрятал в выемке кирпичной трубы. «Бася, рассказывай ты!» «Я-то, что за трубами происходило, не видела!» — хихикнула Нуруш. «Терентий, когда вы уехали, пригласил меня пройтись по новой для меня крыше. Я сначала не хотела. Мне вообще-то и в нашем доме, и в гостинице хватает крыш, да и того, что под крышами. А ведь можно еще и по крыше клиники прогуляться». Но Терентий сказал, что виды там, куда он меня зовет, не идут ни в какое сравнение. А еще там есть сюрприз. Любопытство у нас сами знаете какое. Короче, я решила сходить. Тем более, что мне сюрприз пообещали. «Да уж, сюрприз был на славу!» — кивнула Шушана. «И не говори!» — фыркнула Бася. «Короче...» Если пройти с крыши этого дома налево, туда, где живет кот Эдик, вид действительно интересный. Деревьев много, птички разные, люди гуляют. Ну, посмотрела я на все это и собралась назад. Но Терентий раздулся от важности и сказал, что я забыла про сюрприз и полез за трубы. Тут она помотала головой и продолжила. «Я таких невезучих еще не видела. Он-то полез, но, как выяснилось, был не в курсе, что там совсем недавно ремонтировали крышу». «И я была не в курсе, крыша-то не наша», — подхватила Шушана. «Это мы уже потом у голубей спрашивали. Они, когда смогли перестать веселиться, сказали, что как раз перед праздником там лазили люди» и мазали черной гадостью их крышу. «Не всю», — пояснила Бася, увидев недоумение слушателей, пояснила. «Видимо, когда шли последние дожди, часть крыши начала протекать. Вот там, где протекала, и замазывали. Как эта штука называется?» «Герметик», — напомнила Шушанна. «Битумный герметик». «Елки-палки!» — присвистнул Иван. Он что, вмазался в битумный герметик? «Да», — кивнула кошка. Он отправился к своему тайнику за котовником, достал его, начал перехватывать, чтобы покрасивее вручить. Это я сама видела. А потом поскользнулся, его шатнуло за трубу, и он съехал по другую сторону крыши, к двору. Как раз собрав правым боком, Большую часть этого самого герметика. «А этот герметик что, до сих пор не высох?» Удивилась Таня. «Пленка на поверхности образуется примерно за первые полчаса, а полностью эта штука затвердевает на протяжении порядка двух-трех недель», пояснил Иван. «Я знаю, потому что крышу на даче промазывал. А Терентий-то небось пытался когтями удержаться, так что верхний слой мог просто вспороть». «Так и было», — подтвердила Басина. «Там еще и наплюхали этого герметика от души. Вот Терентий в самую смачную лужицу этой штуки и вмазался». «Ой, бедный!» — ахнула Таня. «Да, и не говори», — кивнула Шушана. «Местные голуби слетелись, все исхихикались. Как же, когда им еще выпадет такое зрелище увидеть?» Кот с букетиком в зубах, приклеившийся к битуму. Таня с ужасом представила эту картину и засобиралась вставать. Надо посмотреть, как он. Лыса, поморщилась Басина. Встать-то он смог, к счастью, лапы не были сильно испачканы. Только кончики когтей. А вот бок, весь правый бок от шеи и до края бедра, был покрыт этой пакостью. Мы дали ему подсохнуть, а потом мне пришлось издирать с эту корку. «Хорошо еще, что когда герметик тонким слоем, он быстро сохнет», — добавила Шушана. «Но, Тереня, на него смотреть было страшно. Нет, он это выдержал молча, но...» «Но даже мне его жалко стало, а это показатель, знаете ли» сообщила басина, выпустив когти на передней правой лапе. Когти сверкнули странноватым металлическим блеском, и кошка пояснила. «Это у меня свойство такое от нашего родоначальника. Коготки особые. Часть шерсти мне удалось срезать, а остальное пришлось вырывать». «Мамочки мои», — ахнула Таня, — «бедный кот, и не говори». — согласилась Шушана. — Больше всего он переживает, что его Бася в таком состоянии не просто видела, а сама же и выручала. — Да, и то, что я его видела, радости ему явно не добавила, — признала Басина. — Никому, ни одному коту в мире не хочется показываться в глупом виде перед кошкой. Иван представил себя в такой ситуации и поежился, Причем заметил, что Ромка Чернокрылов тоже передернул плечами. Небось, и ему пришло в голову что-то подобное. «А как шерсть оказалась у Гудини?» — припомнила Таня. «Он что, съел битум?» «Нет, обгрыз», — непринужденно пояснила Шушана. «Сказал, что кота шерсть — это великая ценность. Сбегал на крышу, приволок оттуда слепок бока нашего кота, и все оставшееся до вашего прихода время...» Выгрызал оттуда шерсть. У него же коллекция, — извиняюще добавила Норуш. Таня отправилась к себе в комнату и попыталась было добыть из-под кровати Терентия. Четно, «Не выйду». Очень тихий голос из дальнего угла звучал категорично. «Не проси, не выйду». «Теренечка, ну дай я тебя хотя бы осмотрю», — уговаривала его Татьяна. «Нечего на меня смотреть». На меня теперь только потешаться можно. «Слушай, что ты такое говоришь?» «Правду, галимую правду», — выдохнул кот. «И она, она все это не просто видела. Она это делала. Я никогда не выйду. Теперь я тут буду жить. А еще лучше уйду отсюда». «Ты с ума сошел?» — изумилась Татьяна. «Нет, я решил». Терюнь, шерстка отрастет, ты же знаешь. Шерсть-то да, а я куда девать, басины, впечатления обо мне? Глухой стук из-под кровати, кажется, свидетельствовал о том, что кот постучал головой о ее ножку. А знаешь, может, все и к лучшему, вкрадчиво сказала Татьяна, я тут заметила что Бася первый раз о тебе не просто заговорила, а без негативного отношения. Конечно, видеть такое. Да, она, небось, ухихикалась. Я ж хотел исправить впечатление, хотел романтической прогулки с сюрпризом, а получилось. Ну, тут уж дело такое, что получилось, то и получилось. Лучше вспомнить Тиана. Вот уж у него как было. Да ты помнишь, небось. А как гуси медведя оскубали. Не напоминай. Да почему же? С ним уже давным-давно все отлично. Вот, смотри, крыла на фото его прислала. Роскошный медведь. Красавец просто. Таня вытащила смартфон, полистала фото, нашла нужное и просунула руку с гаджетом под кровать. Видишь? Я же не медведь вздохнул Терентий. «Да и дело вовсе не в шерсти, а в ней». «В бассейне?» «Да, конечно. Ни одна кошка после такого не сможет нормально воспринимать кота». «Да с чего ты взял?» «Я ей и так не нравился. Ладно, ладно, я и сам проштрафился, конечно. Нахамил и все такое». Ну вот после сегодняшнего ужаса для меня все кончено». От тяжкого и горького кота вздоха у Тани чуть смартфон из руки не выпал. «Да не унывай ты так!» «Не утешай! Я знаю, что ты добрая, но в моем случае это не поможет». Глубины отчаяния становились все непрогляднее. «И креветки не нести!» — уточнила коварная Таня и кальмара не отварить». И тут Терентий ее реально напугал. «Нет, ничего не буду», сказал он после некоторого раздумья. «Представляешь, даже не хочется». И столько тоскливого изумления было в его голосе, что Таня не выдержала, нырнула под кровать, прихватила заднюю лапу Терентия и вытащила его из-под кроватных глубин отчаяния, Не обращая ни малейшего внимания на скрежет когтей, выкрашенных битумным герметиком в зловещий черный цвет. Бедный ты мой, бедный кот! Она обняла терентия, который молчаливо пытался выбраться из ее рук и вернуться обратно под кровать. Ничего, ничего, знаешь, это пройдет, шорсткой бог зарастет. Она укачивала его, словно маленького котенка, уговаривая не расстраиваться. Не думать лишнего, не впадать в отчаяние, ведь у всех бывают нелепые ситуации, от которых хочется съюжиться в крошечный комок и выпасть из своего окружения, которое все это наблюдало, даже из своей памяти, чтобы она не обжигала стыдом всякий раз. Стоит только припомнить этот случай. — А знаешь, я однажды в школу без юбки пришла, — шепнула коту Таня. — Честно-честно, это похлеще твоего битума. «Да ладно!» Терентий настолько впечатлился, что достал голову из Таниной подмышки и возрился на нее. «И как ты выкрутилась?» «Да повезло просто! Не в смысле сначала не повезло, а потом наоборот. Это уже в старших классах было. Закрутилась со сборами, мама Вику уже увела в детский садик. У них должен был быть какой-то утренник, и надо было прийти пораньше. Семен был в командировке, так что я дома осталась одна». Но Вика уронила стакан с молоком. В кухне молочная лужа. Короче, пока я мыла, пока осколки убирала, как-то выбилась из графика. Решила не завтракать, чтобы не задерживаться. Рванула в школу, мчалась через дворы, чтобы не опоздать. Прибежала, а раздевалка для старших классов еще пустая. Я, оказывается, не то, что не опаздывала, а вообще первая пришла. Снимаю пуховик и чувствую, что-то не то. «Ощущение, что чего-то мне не хватает». Таня усмехнулась. «Представляешь, я даже не сразу сообразила, что юбку-то не надела. Боялась ее запачкать, когда молоко собирала и полы мыла. Вот и осталась она висеть на стуле». «Тебя не видели», – запереживал Терентий, подбираясь повыше, так, чтобы полностью видеть ее лицо. «Нет, я когда сообразила, что стою посреди школьной раздевалки в джемпере, белье и колготках», Рыбкой нырнула в пуховик, а потом бегом домой за юбкой. Причем, когда уже выбегала из двери раздевалки, нос к носу столкнулась с компанией самых вредных своих одноклассников. Вот уж мне не спустили бы это, если бы видели. «Представляю», — вздохнул кот, — «а меня-то все видели. И, главное, видела она. Да мало того, что видела, еще и вытаскивала сама». «Я понимаю». «Но бассина это не компания подростков со сложным характером. Она взрослая и разумная», — утешала его Татьяна, и даже, можно сказать, отчасти преуспела в этом. По крайней мере, уходить из дома Терентий больше не собирался, но выходить из Таниной комнаты категорически отказался, а потом и вовсе опять сполз под кровать, аргументируя, что там ему по боку не дует. «Вот, бедняга...» Вздохнула Татьяна, выходя из комнаты и запирая за собой дверь. Это было личной просьбой Терентия. На кухне уже хозяйничала Карина, радостно просиявшая при виде Тани. «А я с утра летала над теремом. Правда, тут все пропустила». Немного погрустнела она. «Зато нашла неподалеку от дома новый ручеек. Так что потом надо будет проследить до его истока и посмотреть, что там за родник». «Вода в ручье интересная». «Как там это недоразумение?» Вран вопросительно посмотрел на Татьяну. «Неважно, если честно». «Представляю. Ты ему скажи что? Что это не страшно, что я раньше был чемпионом по нелепым ситуациям». Вран сколько угодно раз мог ругаться на Терентия, но сейчас от души ему сочувствовал. «Это точно», — поддержал своего ученика Иван. Я как-то свалился с проклятого турника в самую глубокую лужу, которую только можно было себе представить. В школе, на физре. «Ой!» – впечатлилась Таня. «Вот да! Ой, это оно самое!» – согласился с ней Иван. Мне тогда сложновато было. «А у меня, наверное, почти вся школа такая была», – погрустнела Карина. «Я вечно в какие-то нелепости попадала». «Да, у всех такое бывает». С превеликим достоинством отозвалась Бася. Ему просто не повезло. Они не знали, что Шушана норушным переходом уже прошла к Терентию и открыла ему стену, чтобы он мог сам посмотреть, что над ним никто не смеется. Почему-то она была абсолютно уверена в тех, кто собрался на кухне.